Глава двадцать четвёртая. Я села в поезд до Парижа с ясной головой и лёгким сердцем. Крошечную ранку от татуировки жгло огнём. Меня переполняли эмоции от секса, наркотиков, но более всего от потрясающего и странного высвобождения от драгоценной субстанции. Теперь стало понятно, почему её считали таким важным магическим ингредиентом. Кроули когда-то сказал, что магия — Это наука и искусство подчинять реальность собственной воле. Для этого требуется четкая цель — воля и средство ее достижения — власть. Можно обрести власть с помощью ритуалов, магических снадобий и заклинаний. Можно отнять ее у других людей или найти внутри себя. Воля тоже имеет массу источников, но самый истинный и чистый спрятан в глубине твоего сердца. Бесценная субстанция словно освободила мою волю, скованную каменными глыбами. От моей вечной апатии не осталось и следа. Мозг работал быстро, холодно и чётко. Во время посадки в вагон меня отпихнула навьюченная тяжёлыми сумками старушка, маленькая, сгорбленная, с кислым лицом. Она неохотно согласилась на предложенную помощь, не переставая ворчать на французском, пока я несла её поклажу. Добравшись до своего места, Старуха уселась, предоставив мне рассовывать сумки по багажным полкам над головой. Я случайно задела стоящего ряда мужчину, который тоже пристраивал свой багаж. Ему было не больше тридцати. Когда он потянулся к полке, его рубашка задралась, чуть обнажив стройное, подтянутое тело. Заметив мой взгляд, мужчина улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Нас обоих позабавил этот мимолетный эпизод. В дороге мы с Лукасом списались, и договорились встретиться в кафе неподалёку от вокзала. Когда я приехала, он уже ждал там, сияющий и взволнованный. Обменявшись приветственными поцелуями, мы сели за столик, и я заказала пару блюд и бокал вина. После секса мне всегда ужасно хочется есть. Встреча искренне обрадовала нас обоих. «А знаешь, я по тебе скучал», — сказал Лукас. «Я тоже по нему скучала». но не собиралась в этом признаваться. Он вкратце перечислил, чем занимался в моё отсутствие. Покупал книги, бродил по Парижу, обзванивал знакомых библиотекарей, букинистов и коллекционеров. Правда, безрезультатно. В общем, не слишком плодотворный, но вполне приятный день. Я тоже поведала о своих приключениях. Главное, мне удалось выяснить имя владельца и удостовериться в способности моего тела производить бесценную субстанцию. Вопрос в том, получится ли повторить успех с Лукасом. На этом хорошие новости не заканчивались. В поезде я прочла интервью Жан-Мишелем Флорианом, владельцем единственной полностью уцелевшей копии книги о бесценной субстанции. Месье Флориан родился в небольшом городке неподалеку от Лурда в бедной семье. Его родители не были христианами. С самого раннего детства Жан-Мишель поклонялся деньгам. В 9 лет он разносил почту, в 12 подрабатывал в типографии, к 20 годам редактировал местную газету, в неполные 30 управлял целой сетью печатных изданий, а сейчас, в свои 50, являлся собственником и президентом одного из крупнейших мировых медиахолдингов, в который входили четыре издательства, бесчётное количество веб-сайтов, гигантское новостное агентство и львиная доля газетного бизнеса. Согласно интернету, такого жёсткого и безжалостного человека ещё поискать. «Я его знаю», — сказал Лукас. «Он пару раз увёл у меня из-под отличные экземпляры. Мне случайно удалось его вычислить. Флориан никому не рассказывает о своей коллекции. Тайна, покрытая мраком». Лукас очень любил деньги. У него даже глаза загорались, когда он о них говорил. «Интересно, как далеко он готов ради них зайти? Скоро узнаем. У Лукаса Марксона была безупречная репутация в мире книготорговли. Правда, его больше знали как покупателя, а не продавца. Так что он с легкостью раздобыл контакты Жульена, личного помощника Флориана. Мы гуляли по Парижу в ожидании ответа на отправленное Лукасом электронное письмо. В Париже, куда ни глянь, непременно увидишь что-нибудь прекрасное. Настоящее пиршество для глаз и души. Мы зашли в небольшой магазин косметики на «Нарю Наполеон». Мне приглянулся крем для рук в маленькой красивой баночке и духи с ароматом розы. Вместе они стоили больше, чем мой месячный бюджет. Продавщица, ошибочно приняв меня за потенциальную клиентку, вручила мне целую кучу тестеров. Во время прогулки Лукас с удовольствием выслушал мой рассказ об остальных событиях прошедшего дня, не имеющих отношения к книге. Когда мы дошли до набережной Сены, Он, конечно же, затащил меня в знаменитый книжный «Шекспир и компания». «Шекспира компания» — книжный магазин, открывшийся в 1951 году, неподалеку от знаменитого книжного с аналогичным названием, открытого «Сильвий Бич» в 1919 году и закрывшегося в 1940 году во время немецкой оккупации. Мельком взглянув на полки, я вышла на улицу и стала ждать, пока Лукас сделает покупки. «Странно, мне совсем не хотелось смотреть на книги». Я подошла к гранитному парапету полюбоваться видом на противоположный берег. Через несколько минут Лукас присоединился ко мне, приобняв за талию. «Так что же вы с ведьмами делали, чтобы получить ту самую субстанцию?» Прошептал он мне на ухо. Глаза его сияли знакомым блеском. Я в общих чертах описала процесс. Однако, вернувшись в гостиницу... Мы так и не смогли добиться нужного результата. Зато сделали другие приятные открытия. Например, Лукас отыскал у меня точку, ускользнувшую от внимания мод. Мне даже показалось, что чудо вот-вот произойдет. Увы, это был обычный, хотя и восхитительный оргазм. Ни волн, ни бурных потоков, ни цунами. Но мы и не думали расстраиваться. Вечер определенно удался. После я пошла в душ, и как раз намыливала голову шампунем, когда из комнаты донёсся возглас Лукаса. «Обалдеть!» «Что случилось?» Он ответил. «Жульен, ассистент». «Конечно, мы готовы с вами встретиться. Подходите послезавтра к десяти утра в офис нашего юриста». «Обалдеть!» — повторила я. Место и время нас вполне устраивали, так что мы согласились. В этот момент принесли еду. Восхитительный ростбиф с картофелем, красное вино и несколько порций яблочного пирога на десерт. Мы поужинали прямо в постели, и вскоре я уснула за просмотром низкопробных голливудских фильмов с французскими субтитрами. А, проснувшись среди ночи, заметила, что Лукас погасил свет, выключил телевизор, вынес грязную посуду за дверь и поправил одеяло. Это было приятно. Я повернулась к нему и обхватила рукой. Его постоянное присутствие стало казаться таким естественным. Наутро, позавтракав в кофе с круассанами, Лукас запланировал видеоконференцию с Хейбером во второй половине дня. В ожидании звонка мы предавались безделью. Валялись в постели, целовались, ходили за сэндвичами в кафешку за углом, чтобы потом пообедать в номере. Конега у вас?» — без предисловий прорычал Хейбер. «Пока нет», — ответила я. «Но скоро будет. Какой суммой мы можем располагать?» «Я уже говорил, лимита не существует», — рявкнул он. «Готов заплатить любые разумные деньги». «Миллион?» — предположила я. Хейбер кивнул. «Два?» — рискнул Лукас. Наш собеседник снова кивнул с явным раздражением. «Достаньте мне эту чертову книгу». «Кто ваш финансист в Париже?» Только Лукас мог догадаться об этом спросить. «Нужно, чтобы он перевел ваши разумные деньги на эскроу-счет». «Эскроу-счет» — специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. Такие счета созданы для безопасных расчетов между продавцом и покупателем. Освальд Хейбер вновь недовольно скривился. Я ни разу не видела его радостным или довольным. В лучшем случае он выказывал полнейшее безразличие. Близость цели еще больше подстегнула его агрессию. Какой смысл иметь такую кучу денег, если они не приносят тебе счастья? Большинство людей не понимают, что богатство — лишь утешительный приз для тех, чьи остальные мечты пошли прахом. Когда ничто другое уже не радует, остается лишь тупое зарабатывание денег». Он при нас отдал распоряжение своему человеку в Париже положить на искроу счет два с половиной миллиона долларов. На этом видеоконференция закончилась. Пора было отправляться за книгой.